барое море полунно-зелёного цвета, цвета более голо, ледяного зелёного цвета, цвета речного рукава. Я март 2020 года. Я сижу в тониной забегаловке. По ощущениям, мне был у него лет 400, хотя вообще-то весь вечер тут ошивался буквально позавчера. Сижу я при этом за столом, на стуле, как нормальный и человеческий человек, а не, к примеру, на подоконнике и не на барной стойке болтаю ногами, и не свисаю как страшный сон с потолка. Так устал, что пришёл и рухнул. Хорошо хоть на стул, а не мимо него. Причём ничего сверхъестественного не делал. Всё как обычно. Насился по городу ветром, клубился дымом над крышами в тех переулках, где почему-то давно не топили печей. Ложился на тротуары густой тёмной тенью невидимого неизвестного, снился кому попало и на его мерещился всем подряд. Обнимал, удивлял, заманивал, смешил, пугал, обольщал. Всё это время был бесконечно счастлив. Наверное, поэтому так устал. Для того, кто когда-то родился на земле человеком, счастье как ни крути, непростая работа. Но я, если что, согласен на этой каторге вечно пахать. В кафе сейчас пусто. Только мы в Эстонии. Да и Карлу приснилось, что он здесь сегодня играет. Это мне повезло. Ещё нет полуночи. Карл редко так рано ложится спать, но именно этим вечером лёг и уснул. И теперь ему снится, что он в нашем кафе топёр. Смешно, старомодное слово. И музыка соответствует. Чуть ли не Гершвина он играет. Ну или не чуть ли, а именно Гершвина. У меня цепкая память и на мелодии, но скверная на имена. Короче, чего мне сейчас позарез было надо, то и играет. Он очень крутой, наш Карл. Наивон, кстати, тоже отличный. Я иногда его навещаю. Тайком подглядываю в окно или просто иду с ним рядом по улице, как будто нам по дороге. Говорят, тем, на кого я часто смотрю, веселее живётся. Так что в моём положении грех забывать о друзьях. Наиву Карл не в курсе, что мы знакомы. Но иногда мне кивает и улыбается, как предположим соседу или коллеге с бывшей работы. И это до смешного приятно. Надо же, всё-таки помнят. В этом смысле я не особо балованный, но и вы меня мало кто узнаёт. Тебя кормить, не спрашивает, а утверждает Тоня. Шаман, однако, ухмыляюсь я и немедленно получаю за это, ну, не в глаз, а сковородку картошки с грибами, вернее, полсковородки. Сколько осталось? Тоня явно себе нажарил, но поделился с голодным другом, как в старые времена. Ничего больше нет. говорит Тоне. Сегодня у меня выходной. Почему сам не знаю, но готовить совершенно не хочется и рисовать не хочется, и даже валяться с книжкой. Чего-то странного хочется. Видимо, день такой. Надо, наверное, что-то ответить, но я только энергично киваю с набитым ртом. Таким голодным я, кажется, с детства не был. Когда приходишь домой в летних сумерках, набегавшись так, что земли под собой не чуешь, и без лишних вопросов сметаешь всё, что найдёшь, Всё ясно с тобой. Одной картошкой не обойдётся, смеётся Тоня. Сейчас сделаю тебе бутерброд, с чем ты хочешь? Совсем миром сразу. Мы чусской картошку. Значит, три бутерброда, флегматично кивает Тоня. Или даже четыре. 100.000. Договорились. Шесть. А чего тебе странного хочется? какую примерно сторону? спрашиваю я примерно на середине четвёртого бутерброда. Обретя наконец упытительную возможность думать о чём-то кроме продуктов питания и более-менее разборчиво говорить, Тони пожимает плечами, дескать: "Знал бы, сразу бы и сказал". Отворачивается к окну, тому, за которым у нас нечто настолько неизъяснимое, что даже Стефан не горит особым желанием туда залезть. Но тут же разворачивается, смотрят на меня просветлённо, словно только что получил по башке бамбуковой палкой и хитрый коан разгадал. А пошли погуляем, просто как нормальные люди, ногами по твёрдой земле, не взлетая, не превращаясь, не расползаясь в туман, не по делу, без всякой цели, вечность с тобой не гулял, не превращаясь и не взлетая. Смеюсь, ногами по твёрдой земле. Вот это я понимаю, волшебное приключение. Даже не знаю, справлюсь ли, но вызов принят. Пошли. Мы выходим из кафе, которое сегодня любезно расположилось на набережной, прямо под зелёным мостом. Выход наш на этот раз оказался дверью в устье одной из опор. В детстве это было для меня неразрешимой загадкой: зачем в мосте нужны двери? Куда они могут вести? Взрослые на мои расспросы определённо пожимали плечами. Наверное, там служебное помещение или склад. Честно говоря, так себе объяснение. Но теперь наконец-то выяснилось, что там. Смешно, а сегодня место у нас. Кивает Тоне, перехватив мой взгляд. Ещё смешнее было третьего дня на кафедре, вспоминаю я, когда я понял, что вышел из колокольни, так ржал, что чуть с лестницы не скатился. Хорошо, что рядом тогда был Нёфис, он меня на лету поймал. А сегодня он куда подевался? Улетел во все стороны сразу. По-моему, для Нёхиси побыть стаей чаек лучший способ расслабиться. Ну, может, на втором месте после кота. Ночь сегодня фантастически тёплая. В марте у нас обычно настолько тепло не бывает. Только если я у Нёхиси незапланированную оттепель выигрываю. В карты, нарды, шахматы, крестики-нолики или во что ещё нам приспичит сыграть? Ну, мы на погоду с февраля не играли, отвлеклись на другие дела. И теперь мне до смешного приятно, что тёплая ночь не моя заслуга, что это она сама. И сизый сырой туман, который сейчас над водой поднимается, нормальное природное явление, а не спятившей от нежности я. И горьким печным дымом воздух без моего вмешательства пропитался. И совершенно добровольно, без принуждения пахнет солёным морем, пресная речная вода. Город у нас молодец, конечно. И физика атмосферы не промах. Отлично вместе справляются без меня. Точно. Вот именно этого мне и хотелось, вздыхает Тоня. Давно я просто так без дела по городу ночью гулял. Это ты зря. Ещё бы, энергично кивает он. Ничего, я уже понемногу встаю на пути исправления. Вообще, конечно, смешно. Если бы мне в юности предсказали, что однажды я стану хозяином кафе для духов и оборотней, куда нормальный человек разве только во сне попадёт, поверить было бы, прямо скажем, непросто. Но, в принципе, можно. А вот если бы добавили, что от этой волшебной жизни я превращусь в настоящего трудоголика, вот тогда бы я точно решил, что в рот. Такого со мной случиться не может. Точка. Вот просто нет. Я же всю жизнь был беспечным лентяем. Да ты сам, наверное, помнишь, как удивлялся, что я могу, заработав денег, вообще ни черта не делать, пока они не закончатся. Хоть месяц, хоть два подряд. Подозревал, что на самом деле ты целыми днями тайны рисуешь, просто никому не показываешь. Ну, как я сам. А я нет. Я чувствовал себя при этом отлично, прикинь? Да, я тогда в людях совершенно не разбирался. думал о ней или доброго слова не стоит или примерно такие как я. Иногда ужасно на тебя сердился. Всем остальным не надо показывать, что они понимают, но от меня мог бы и не скрывать. Серьёзно? Сердился? Удивляется Тоня. Я не знал. Ты со всеми вокруг по любому поводу страшно ругался, а со мной, ну, буквально пару раз за всё время. Да и то не всерьёз. Я старался, держал себя в руках. Ни хрена не знал тогда ни об изнанке реальности, ни тем более о каких-то там двойниках. Но всегда чувствовал, что с тобой всё как-то не просто, какой-то волшебный ты человек. И сам же заколдовал меня при первом удобном случае. Смеётся Тони. Чтобы уже никогда не выяснилось, что ты столько лет заблуждался на мой счёт. Это да. Ещё чего не хватало, чтобы я и вдруг оказался не прав. Фантастически мне повезло. Серьёзно говорит Тони. Прямо при жизни, без дополнительных реинкарнаций превратиться неизвестно во что. Ещё невозможно поверить, что это правда со мной случилось. Я же на самом деле до сих пор боюсь однажды проснуться и обнаружить, что просто видел длинный, подробный, диковинный сон. Это как раз нормально. Сам иногда боюсь, что мне моя распрекрасная жизнь в горячечном бреду мерещится. И только не падай. Даже Стефан как-то признался, что порой сомневается, не сожрал ли он слишком забористый мухомор. Даже Стефан, у ну, нихрена себе, думал у нас столько ядян такой неверующий сам в себя. Эна, кстати, мне объяснила, что я потому и упахиваюсь, чтобы не особо задумываться. И это тоже. Но главное, мне даже один вечер трудно выдержать без гостей, потому что они доказательство. Если куча народу приходит ко мне поужинать, значит я действительно существую, и у меня есть моё удивительное кафе. Теоретически, клиенты, готовка и даже усталость под утро тоже могут просто мерещиться, но меня успокаивают шум, работа и суета. Очень уж всё это похоже на настоящую трудную жизнь владельца кафе, как я её себе представляю. Эна, кстати, тоже как ты -то и сказала, что это совершенно нормально для человеческого ума. Но посоветовала мне понемногу привыкать жить, полагаясь на собственные ощущения и не требуя никаких дополнительных доказательств. Своё удовольствие, просто так. В последнее время вроде начало получаться. Я заметил. Ты крут. То не смеётся. Что вы все будете делать, когда я достигну дзена? Естественно, голодать. В смысле, напиваться на голодный желудок. Отличная перспектива. Будет у нас вместо уютного, практически семейного ресторана мрачный притон для суровых аскетов. Надо подсказать Нёхеси идею рассыпаться на зелёных чертях и весело скакать по присутствующим. Уверен, ему это развлечение не хужечаек зайдёт. Если Карлу приснится, что он, заплутавший в наших болотах клавишник Рамштайн, будет совсем шикарно. Но я, конечно, не стану его принуждать. Заранее завидую всем пострадавшим от смены концепции. Мне бы в юности такое хоть раз приснилось, хрен бы кто меня разбудил. В Эстонии неторопливо идём по набережной в сторону моста короля Миндовга. Поднимаемся по ступенькам наверх. Мы почему-то оказываемся не возле Кафедральной площади, а в самом начале улицы Пилемо, рядом с вокзалом, где на стене старого дома нарисован огромный ярко-жёлтый чувак. Это граффити по адресу улица Пилемо 66, авторы которого братья-близнецы из Бразилии, известные как Os Gemeos. Уже упоминалось в нашем повествовании. Знаковая городская достопримечательность этот жёлтый великан. Я очень люблю этот привокзальный район. И это, пожалуй, единственное объяснение, почему мы тут очутились. Вообще-то от моста короля Миндовга сюда идти как минимум полчаса. Прости, друг, говорю я. За что? удивляется Тоня. Ну, ты же хотел гулять человеческим способом, как в старые времена, а получилось, сам видишь, что у нас получилось. Честное слово, я не нарочно. Боюсь, земля в этом городе уже просто привыкла меня хаотически перебрасывать с места на место, как мяч. А, ну, это нормально, улыбается Тоня. Тоже, как в старые времена. Я имею в виду, раньше такое случалось. Сколько я тебя знаю, всегда. Идём с тобой, к примеру, по Воечу, сворачиваем на Трако, но почему-то оказываемся на Бобко что или на Антокольского, в большом проходном дворе. Я сперва списывал на свою невнимательность, заговорился, заслушался, ты же кому угодно можешь голову задурить. Но как-то раз мы шли на вокзал встречать твою подружку, и вдруг оказались возле моста в Жвиринах. Вот тогда я, как говорится, заподозрил неладное. Там всё-таки серьёзное расстояние, такое простое рассеянье не объяснишь. А ты особо не удивился, сказал: "Ай, да в этом чёртовом городе ещё не такое бывает" и потащил меня на троллейбус. Вроде даже успели тогда Да, вспоминаю. Точно. Со мной такое, правда, случалось. В основном, когда гулял в одиночку, и с тобой ещё иногда. Причём я почему-то не считал эти внезапные перемещения каким-то великим чудом. Думал, просто лешие водят. Ну, как где-то рассказывал про леса. Была у меня теория, что когда в лесу строят город, местным лешам деваться особо некуда, поэтому они остаются в парках, в садах, во дворах и ведут себя как привыкли. Но это вполне обычное дело. Не настоящее чудеса. Так я думал, что бы со мной ни случалось. Справедливости ради, много же было всякого странного. Всё время что-нибудь такое происходило, но мне было не угодить. Да, ты был не подарок, соглашается Тоня. И получается, правильно делал. На месте чудеса, я бы, блин, тоже с тобой случился, без отлагательно. Просто чтобы прекратить бесконечный скандал. Будешь смеяться, но вышло ровно наоборот. То есть По твоим меркам с тобой до сих пор ничего из ряда вон выходящего не случилось? Да случилось, конечно, грех жаловаться. Просто гораздо позже, чем по идее могло. Стефан мне однажды признался, что приметил меня чуть ли ещё не подростком. Типа, я уже тогда был ого-го. Но он мне не показывался, только во сне иногда от самых больших опасностей защищал. Не знакомился, ничего не рассказывал, не объяснял, не звал на работу в своё волшебное полицейское подразделение. Хотя я сам понимаю, что неделю такой жизни всё остальное легко болтал, потому что я, оказывается, всё это время и так на него работал. Ну, как на него? Получается, на всех нас. Стефан говорит: "От моего отчаяния в городе стали открываться проходы в неведомое". На эту сторону? И туда тоже. И ещё чёрт знает куда, типа того окна в том кафе, от которого у меня самого волосы дыбом. И у всех остальных, у кого они есть? Один только нюхиси туда не суётся исключительно из деликатности. Говорит, не хотелось бы там нечаянно всё поломать. А, неважно. Важно, что когда открываются проходы в неведомое, город, где это случилось, получает официальный статус граничного. В какой-то непостижимой заоблачной конторской книге ставят соответствующую отметку прикень, и это каким-то образом расширяет возможности. Как бы даёт жителям этого города привилегию всякую хрень творить, если сумеют, конечно. Ну уж унасты есть, кому это суметь. Для подавляющего большинства горожан ничего от смены статуса не изменилось. Но для Стефана, сам понимаешь, да. Официальный статус. Зачарованно повторяет Тони. Привилегии. Отметка в конторской книге. То есть небесная канцелярия, а реально именно канцелярия? Мама, я сейчас закричу. Всегда был уверен, что небесная канцелярия это просто метафора. Ну, типа Стефан так шутит. Он же в сущности жуткий тролль. Но она говорит, в одном из бесчисленных воплощений воли вселенной небесная канцелярия действительно есть, и конторская книга с пометками, много книг. Правда, в бесконечном множестве других воплощений нет ничего подобного, и всё это существует одновременно. Причём каждый из вариантов как бы отменяет все остальные. Но всё-таки не настолько их отменяет, чтобы они совсем не сбылись. Короче, ужас карамешный у них там творится. Всё есть, ничего нет. Ох, вздыхает Тоня. Погуляли, называется, как нормальные люди. Вроде чего я только не видался и не наслушался, От таких разговоров сразу башка набекрень. С другой стороны, наверное, именно так и должен чувствовать себя нормальный человек, чей друг по нелепому стечению обстоятельств оказался ужасающим демоном из преисподней и принялся рассказывать про свою тяжёлую демоническую жизнь. Ничего, говорю. Сейчас мы это дело исправим. Поставим на место твою башку. Ты когда в последний раз бухал в подворотне? Не поверишь, всего неделю назад. Правда, на изнак реальности, зато здесь со мной такого целую вечность не было, или даже две вечности, не знаю, как вечности правильно сосчитать. Смотри, как красиво вышло, говорю я, доставая из кармана пальто бутылку, которой в начале прогулки у меня совершенно точно не было. Почувствовал её приятную тяжесть как раз в тот момент, когда про поворотню спросил. С одной стороны, в подворотне положено пить портвейн. Классика жанра. Я собой натурально горжусь. А с другой хороший портвейн, португальский, потому что мы с тобой гурманы баловные, а не пропоща алкаши. Тоня молча берёт у меня бутылку, открывает, как положено профессионалу, одним движением руки, делает несколько жадных глотков, так не вино пьют, а воду в жару. Кривится, словно и правда думав, в бутылке вода, но говорит: "Портвейн отличный". Но вкус меня ошеломил. Словно впервые в жизни что-то крепче лимонада попробовал. Слушай, так всё получилось из-за тебя? Да не то, чтобы всё. Стафен и без всяких там дополнительных статусов несколько сотен лет в этом городе чёрт знает что творил. Но кое-что да, получается, сдвинулось именно из-за меня. Такое в голове не укладывается. Но Стафен говорит, это просто нормально. А как ещё? Много нас тут таких, из-за которых хоть что-нибудь сдвинулось. И за вас, Стони Куртеином, кстати, тоже сдвинулось будь здоров. И за Эву, которая в одиночку, полагаясь только на смутные ощущения, без единой путной опоры научилась делать лёгкой и радостной смерть. И из-за Люси, за которой когда-то стали приезжать трамваи с изнанки. Сейчас уже не только за ней приезжают, но началось-то это с неё. А профессор Ланге, который собрал на свою задницу все мистические неприятности обеих реальностей, сразу и прямо сейчас у нас на глазах, неизвестно во что превращается, уже и не говорю. Стефан уверен, что иначе и не бывает. Нельзя насильно изменить обитаемый мир вмешательством внешние силы. Разрушить можно, а трансформировать нет. Типа закон природы. Мир изменяется только волей существ, которые там родились. сделать вклад в подобные изменения самое крутое, что может случиться. С нами оно уже выходит случилось, и это неотменяемо. Тоже небудь в какой-нибудь конторской книге записано, где-то в сияющих небесах.